Глава 117. Грибы, бобры и прекрасные звёзды. После нашего сердечного знакомства на оползне мы с Сахемом почти не виделись. Фаня и Агнес переехали в детскую, а Сильвия с дочерьми заняли комнату Бриана и Роджера. Третья спальня на втором этаже предназначалась для гостей, хотя чаще в ней размещались пациенты, нуждавшиеся в длительном уходе. Я предложила Сахему кровать на чердаке третьего этажа, который теперь был защищён от непогоды крышей и стенами. Окна оставались незастеклёнными, но их можно было затянуть кожей или промасленным пергаментом. Однако индеец вежливо отказался, заверив меня, что предпочитает остаться с волками, подразумевая, очевидно, Мюреев Не знаю, что привлекало его больше, возможность общаться с Йеном на Мохаке или Дженни. «Хочешь, я с ним поговорю?» спросил Джейми Уена через пару недель после того, как у них поселился Сахем. Мы с Джейми ходили навестить Кромби, а на обратном пути зашли к Йену и Рэйчел. Сахем сидел на крыльце, в кресле-качалке, наблюдая, как Дженни сбивает масло. Если ты намекаешь, что пора спросить Сахема о его намерениях, то я это уже сделал, ответил Йен. Старик только рассмеялся и рассказал маме. Тогда засмеялась она. Что ж. Хм, ну ладно. пробормотал Джейми, косясь на Сахема. Тот одарил его дружеской улыбкой, а затем повернулся к Дженни и что-то ей сказал. Она кивнула, продолжая сбивать масло. Сахем встал и подошёл к нам. «Досточтимая ведунья», — с поклоном обратился он ко мне. «Вы сейчас не заняты?» «Нет», — настороженно ответила я. «А что?» «Я нашёл одну странную штуку». Думаю, это огнек арента, хотя я никогда не встречал ничего подобного. Вы не могли бы пойти со мной и взглянуть? Думаю, у него есть особые свойства, только вот не знаю, насколько они полезны. Мухомор, сказал Ен в ответ на мой вопросительный взгляд. Или какой-то другой гриб? Я не видел. Джейми излучал беспокойство, но Ен успокаивающе кивнул. затем пожал плечами и добавил Нагельском. «Если бы он что-то замышлял, мне было бы уже известно». «Совершенно верно», — подтвердил Сахем, сияя улыбкой. Брови Джейми взлетели вверх. «Вы говорите на Галик? «Нет, что вы», — ответил Сахем и глянул через плечо на Джейни. «Однако, возможно, научусь». Он привел меня к источнику великомученика, роднику с большим белым камнем в Верховье. «Кто святой покровитель этого места?» — спросил Сахем, опускаясь на колени, чтобы выпить воды из пригошни. «Когда я был в Лондоне, мне рассказывали о многих святых. Слышали о святом Лаврентии? Я видел его изображение на витражах. Его заживо изжарили на железной решетке. Говорят, он продолжал шутить, когда его кровь запекалась, а плоть выпаривалась и распадалась на куски. Примечание. Согласно легенде, святой Лаврентий сказал своим плачам. «Вот вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте мое тело». «Из него бы вышел хороший магавк», — одобрительно заметил индеец. «Думаю, вы правы», — согласилась я, переваривая жуткую историю. Столь подробное описание не оставляло сомнений в том, что Сахем своими глазами видел заживо сжигаемого человека. Мне стало не по себе. Что касается имени покровителя, в горах Шотландии такие родники обычно носят имя местного святого. Ну а здесь? Скорее всего, источник назвали так, потому что люди иногда приходят сюда помолиться. Место напоминает им о родине. Полагаю, молятся они любому святому, на которого уповают. «Вы верите, что мёртвым есть дело до живых?» Я не сразу ответила, хотя была уверена в существовании связи меж двух миров. Правда, понятия не имела, как именно это работает. Верю, как и большинство горцев. Они очень трепетно относятся к умершим предкам. Мне вдруг стало любопытно, и я спросила. «А по-вашему?» Мёртвым есть дело до живых? Лишь некоторым. Сахем поднялся на ноги и поманил меня за собой. Упомянутый гриб рос неподалёку, в дупле поваленной берёзы. Оказалось, их там целая колония. Каждый грибок покачивался на длинном тонком стебле, и ножки и шляпки с зубчатыми краями были пурпурно-бордового цвета. «Видела такие раньше», — сказала я, подбирая юбку и присаживаясь на корточки у бревна. В народе их называют кровавые шляпки-фей или просто пятна крови. Эти грибы и правда имеют оттенок венозной крови, а если срезать стебли, из них начнёт сочиться, похожая на кровь, жидкость. Возможно, они съедобны, но я не рискнула бы никого ими угощать. Хотя вряд ли кто-либо из проживающих в Ридже соблазнился бы подобным кушаньем. особенно люди более старшего поколения, выросшие в условиях постоянной нехватки продовольствия. Зачастую они ели овсянку не только на завтрак и всегда крайне подозрительно относились к незнакомой или странной пище, тем более растительного происхождения». «Вы правы», — задумчиво сказал Сахем. «Кровь у них липкая, совсем как настоящая. Ею иногда склеивают края небольших ран». «Однако я никогда не видел, чтобы их ели животные, даже свиньи». «Так вам они известны?» «Эти, конечно». «Но вот такого не встречал ни разу». Он присел рядом и ткнул узловатым пальцем в россыпь незнакомых грибов. У них были почти плоские шляпки, похожие на миниатюрные зонтики. Каждую шляпку украшала спутанная... Прическа из бледных, слегка отливающих перламутром шипов. Казалось, грибы ощетинились крошечными иголками. Не решаясь к ним прикоснуться, я нацепила на нос очки, чтобы получше разглядеть. Сахем посмотрел на меня с улыбкой. «Знаете, филинов?» Он приставил к ушам указательные пальцы. «Они еще кричат. Ух-ху!» «Чаще всего их можно услышать в самом начале зимы, в период размножения». Охо! ответила я с серьёзным видом и наклонилась чуть ниже. Благодаря очкам я заметила на концах шипов малюсенькие бусинки спарангиев. Понятия не имею, как они называются, но, похоже, это паразиты. «Вам известно, что такое паразиты?» Сахем кивнул. «Вижу маленькие спароносные образования. Вот здесь, на кончиках». «Должно быть, этот вид грибов питается за счёт более крупных сородичей». «Гриб», — произнёс он и с улыбкой повторил. «Гриб. Какое приятное слово!» Я улыбнулась. «Куда лучше, чем сапрофит Так называют биологические виды, которые растут на мёртвых организмах. Хотя они не совсем растения». Он удивлённо моргнул и перевёл взгляд с грибов на меня. «Разве не все живые существа живут благодаря мёртвым?» «Теперь пришла моя очередь моргать». «Хм, полагаю, что так», — медленно ответила я и довольный Сахем кивнул. «Даже если проглотить живую устрицу, в желудке она очень быстро превратится в мёртвую». «Очень печальный пример», — рассмеялась я. «А что значит быть мёртвым?» — спросил он вдруг. Я встала и скрестила руки на груди, чувствуя себя немного неуютно. «Почему вы спрашиваете об этом меня?» Сахем тоже встал. Он выглядел куда более расслабленным, чем я. Однако взгляд стал другим. Глаза по-прежнему казались живыми и дружелюбными, но теперь в них появилось какое-то новое выражение. «У меня похолодели руки». «Брат Волка», — сказал Тайен Данегеа, что жена его дяди провидится, а еще что она проходила сквозь время и встречалась с духом магавков. Брат Волка никогда не лжет, как и его жена-квакерша и почтенная мать. Я ему верю, он действительно считает, что вы ведунья. Я не была уверена. Хорошо или плохо то, что он верил Йену, но на всякий случай кивнула. «Это правда». Сахем кивнул в ответ, не выказав ни малейшего удивления, однако глаза его по-прежнему светились любопытством. «Тайен Данегеа посоветовал брату Волка рассказать об этом мне. Что тот и сделал? Вот почему я и решил отправиться сюда с ним». чтобы лично услышать всё от вас и узнать, о чём ещё вы можете сообщить. Задачка не из лёгких. Пробормотала я, похолодев. Дыхание перехватило, кровь гулко стучала в бесках. Давайте пройдёмся немного, пока я буду рассказывать, если не возражаете. Он согласно кивнул. и подал мне увешанную браслетами руку в ситцевой рубашке с неменьшим изяществом, чем это сделал бы Лорд Джон или Хелл. Я невольно рассмеялась. «Тогда чур история в обмен на историю. Я расскажу вам, что со мной случилось, а вы зачем ездили в Лондона «О, в том нет никакого секрета». Сахем бережно перевёл меня через небольшой ручей, бегущий по склону горы. Я всего лишь сопровождал Таен Данегеа. Он нуждался в друге, чтобы было с кем поговорить о странностях незнакомого места, который давал бы ему советы, высказывал мнение о людях, защищал в случае опасности или даже помогал взглянуть на происходящее под другим углом. «Ну а он-то зачем поехал?» «По приглашению короля». ответил Сахем. «Когда король тебя куда-то приглашает, отказываться — не лучшая идея. Если, конечно, не собираешься объявить ему войну. Таких планов у нас тогда не было и в помине. Мудрое решение». Согласилась я, имея в виду как Бранта, так и короля. «Король». Или правительство в его лице хотел заручиться поддержкой индейцев, чтобы те, в случае чего, помогли ему подавить зарождающееся восстание. Ну а Брандт, конечно же, планировал быть на стороне победителей. Судя по газетным статьям, британцы на тот момент обладали явным преимуществом. Когда мы дошли до подножия, я повела спутника по извилистой тропинке к небольшому озеру, где водилась форель. Так вот, начала я. набрав лёгкие побольше воздуха. Это случилось тёмной ночью, во время грозы. Разве не так начинаются все истории о привидениях? «У вашего народа много таких историй?» — удивлённо спросил он. Я глянула через плечо. Тропинка сужалась, и Сахем теперь шёл позади. «О привидениях?» «Да. У вашего разве нет?» «Тоже есть». Но начинаются они по-другому. Что же было дальше в вашей истории?» Я выложила индейцу всё. Как гроза застигла меня в горах, как я столкнулась лицом к лицу с зубом выдры, что я ему сказала и что он мне ответил. Потом, чуть поколебавшись, рассказала, как нашла череп зуба выдры и большой опал, который тот хранил в качестве обратного билета. Своеобразная страховка для безопасного путешествия сквозь камни. Ну и, конечно, я поведала о самих камнях. Обычно люди с эпикантусом физически не способны округлять глаза, но у Сахема почти получилось. Примечание. Эпикантус – кожаная складка, которая расположена над слезным бугорком на верхнем веке, характерна для представителей монголоидной расы. Вот тогда я и поняла, что призрак... Я лишь потом узнала его имя. Было из... моего времени. У него в зубах стояли пломбы из серебра. Это такой металл, которым заполняют дырки в зубной полости. Сейчас так не делают. Данный метод лечения станет повсеместно использоваться не ранее, чем... Я точно не помню. Скажем, примерно через два 3 поколения. Вот, смотрите. Я открыла рот. и оттянула пальцем щеку, показывая ему свои маляры. Сахем наклонился и заглянул внутрь. «У вас сладкое дыхание», — вежливо сказал он и выпрямился. «Откуда вы узнали его имя? Зуб выдры вернулся и сам вам сказал?» «Нет. Из дневника, который он вел, живя с Магавками, в окрестностях Снейктауна. Там было написано его английское имя — Роберт Спрингер». но он предпочитал называть себя Тавинионавира. «Вы умеете читать на латыни?» Сахем рассмеялся, несколько разрядив обстановку. «Неужели я похож на священника?» Вопрос меня удивил. «Я думала, вы кто-то вроде жреца или целителя?» ен рассказывал об обществе фальшивых лиц, группе целителей, которые собираются у постели больного и читают молитвы или поют. «Разве вы не один из них?» «Вообще-то нет». Старый индейец легонько потер верхнюю губу, и мне на миг показалось, что он едва сдерживает смех. Но он всего лишь задумался. «Вам известно значение слова «сахем»?» «Как видите, нет», — сказала я немного раздраженно. «Что же оно означает?» Мой собеседник невольно приосанился. «Сахем...» Это старейшина племени. Он может давать советы и вести людей за собой. Чем я и занимался в прошлом. Так вот откуда его самоуверенность. Почему же теперь не занимаетесь? Потому что умер. Ох. Я огляделась. Мы дошли до Форелевого озера, мерцающая поверхность которого отливала бронзой. Солнце клонилось к закату. И окружающий лес, в основном сосны да берёзы, темнел на фоне неба. Казалось, здесь никогда не ступала нога человека. Вдохнув полной грудью вечерний ветер, я взяла Сахема под руку на крутом спуске, ощущая сквозь тонкий ситец тепло и силу его тела и прочность костей. «Но вы же не призрак?» — спросила я, готовая поверить чему угодно. Сахем долго смотрел на меня и молчал. «Не знаю», — ответил он наконец. Мы сели на поваленное дерево. На дальнем конце озера семейство бобров построило нору, перекрыв небольшой ручеёк. Один из бобров стоял на крыше своего жилища, задрав голову навстречу ветру. В лучах предзакатного солнца отчётливо виднелся его приземистый силуэт. «Джейми, — говорит, — бобры обычно выходят с наступлением темноты», — заметила я, кивнув в сторону зверька. однако мы часто видим их и днем. скорее всего они чувствуют себя здесь в безопасности. Я почти не слышал волков разве что малыша Хантера. воет он отменно хотя пока слишком мал для охоты на бобров к тому же родители не разрешают ему гулять по ночам. Очень смешно вежливо улыбнулась я А как вы умерли? несчастный случай. Он улыбнулся во весь рот, обнажив зубы. Довольно истёртые, но более или менее целые. «Редко кто уходит из жизни добровольно. Меня укусила змея». Закатав левый рукав, индейец показал шрам на внутренней стороне предплечья. Глубокую ямку с неровными краями длиной около двух дюймов. Я взяла его руку и повернула, чтобы получше рассмотреть. Рука была худая, с хорошо увлажнённой кожей, под которой отчётливо проступали крупные кровеносные сосуды. Господи, похоже, укус пришёлся прямо на радиальную артерию. Что это была за змея? «Вы называете таких гремучими». Он накрыл мою руку своей. «Я сразу понял, что умру. Сначала кожу обожгло нестерпимой болью». а через мгновение я пронзил мне сердце, подобно стреле. Меня бросило в жар. Потом в холод. Я стучал зубами, несмотря на тёплый день. В глазах потемнело, и я начал извиваться, как червь. Надеюсь, что это продлится недолго. Однако мучения длились три дня и три ночи. Поверьте, ощущения не из приятных. усмехнулся Сахема. Приходили целители из общества фальшивых лиц, ставили мне на рану припарки и танцевали. Мне до сих пор иногда снятся мелькающие перед глазами ноги в макосинах, склоняющиеся надо мной маски и тихий бой барабанов. Когда я их слышу, сердце начинает трепыхаться. То замирает, то бьется вновь. а барабаны всё стучат и стучат. Индеец замолчал, и я коснулась его руки свободной ладонью. Тяжело вздохнув, он поднял на меня глаза. А потом я умер. Это случилось в разгар третьей ночи. Должно быть, в тот момент я спал, потому что внезапно ощутил, что стою у входа в шалаш. И смотрю на звёзды. Никогда раньше не видел их такими, — тихо добавил он. Вокруг было столь безмятежно и прекрасно. Знаю, — почти прошептала я. Несколько мгновений мы сидели молча, погрузившись в воспоминания. Бобёр скользнул в воду и поплыл, словно кто-то пустил стрелу по тёмной глади сверкающего озера. Сахем вздохнул и отпустил мои руки. Затем я отправился гулять. Хотя не уверен, что это правильное слово. Похоже, у меня и ног-то не было. Забрел в лес и просто ушел. От всего. Брел, куда глаза глядят. Через некоторое время я вдруг повстречал свою вторую жену. Сахем на миг умолк. с выражением тоски и нежности на лице. Она сказала, что рада меня видеть и что мы увидимся снова, но не сейчас. Мой час еще не пришел. Есть дела, которые я должен завершить, и поэтому мне нужно вернуться. Я не хотел уходить, сказал он, глядя на меня. Хотел отправиться вместе с ней к... Индейц пожал плечами, так и не договорив. Но все же вернулся. Открыл глаза и понял, что нахожусь в вигваме целителей. Рука нестерпимо болела, однако я был жив. Мне сказали, я умер несколько часов назад. Моё воскрешение их потрясло. «После этого вы стали другим человеком?» «Да. Я сказал им, что больше не могу быть Сахемом, что отныне моему племяннику предстоит вести людей за собой и руководить сражениями, хотя я и останусь его советником». «Теперь вы видите призраков». Дженни как-то рассказывала, что Сахему привиделся Йен-старший с его деревянной ногой. и добавила, что у нее все волосы встали дыбом. По шее пробежал неприятный холодок. «Да, теперь я вижу призраков», — невозмутимо подтвердил индеец. «Постоянно?» «К счастью, нет. Они появляются время от времени. Большинство проходит мимо, словно вспышка света. Но иногда...» Сахем задумчиво посмотрел на меня. Неприятный холодок спустился ниже. «Вы видите их рядом со мной?» Спросила я, надеясь, что призраки не опасней в шее. Он склонил голову на бок и окинул меня изучающим взглядом. «Вы касаетесь руками многих людей, пытаясь их исцелить. Естественно, некоторые умирают». Их души могут какое-то время преследовать вас. Однако, в конце концов, идут своим путем. Иногда я вижу рядом с вами маленькую девочку. Правда, очень расплывчато. Еще несколько раз видел мужчину. Он носит очки. Сахем округлил большие указательные пальцы и приложил их к глазам. и необычную шляпу с короткими полями. Должно быть, это человек из вашего мира, что лежит по ту сторону камней, поскольку я никогда не видел ничего подобного. Честное слово, у меня едва не случился сердечный приступ. Грудь сильно сдавила, я не могла дышать. Но когда Сахем коснулся моей руки, стало немного легче. «Не бойтесь», — успокоил он, — «этот мужчина любил вас и не желает вам зла». «О, Господи!» Я покрылась холодным потом и, достав носовой платок, вытерла лицо и шею. Сахем встал и подал мне руку. «Что самое странное?» — услышала я, поднимаясь. «Этот же человек преследует и вашего мужа». Вернувшись домой, я прямиком направилась в кабинет Джейми. Самого Джейми не было. Он отправился на винокурню, куда ходил дважды в неделю, проверить, как обстоят дела. Я не слышала ничьих голосов. Но почему-то старалась двигаться бесшумно, словно вор-домушник. Осознав, насколько нелепо выгляжу, я перешла на свой обычный твёрдый шаг, не обращая внимания и на гулкое эхо. Книга по-прежнему лежала среди грозбухов Я с опаской перевернула её, будто она вот-вот взорвётся. Или будто фотография вдруг оживёт и набросится на меня. Однако ничего подобного не произошло, и фотография осталась всего лишь фотографией. И хотя Фрэнк на снимке выглядел совсем как в жизни, я не ощущала его присутствия. Поддавшись безотчётному порыву, я обернулась. Пусто. Почувствую ли я, если кто-то появится? Стало не по себе, и я отбросила эту мысль. «Конечно, почувствую», — произнесла я громко и уверенно. Затем отошла с книгой к окну, чтобы рассмотреть снимок при солнечном свете. На Фрэнке были его обычные очки с чёрной оправой, но никакой шляпы. «Допустим, Сахем прав», — укоризненно обратилась я к снимку. «Тогда какого чёрта тебе понадобилось преследовать меня?» или Джейми. Не получив ответа, я села на стол. Мужчина, который вас любил, так сказал Сахем про Френка. Теперь я окончательно уверилась в том, что индеец видел именно его. Любил в прошедшем времени. Сердце заныло от двух противоречивых чувств: боли потери и робкой надежды. В существование посмертной ревности я не особо верила. Значит, «А если нет?» «Ты ведь даже не знаешь, прав ли Джейми насчёт чёртовой книги!» Я открыла её наугад, пробежала глазами страницу, совершенно не вникая в суть написанного, и снова закрыла. Какая, чёрт побери, разница? Может, Фрэнк действительно хотел ему что-то сообщить по злому умыслу или по доброте душевной? Или это было лишь плодом воображения, подогретого нынешними событиями и ложным чувством вины? Если Джейми вбил себе что-то в голову, лишь божественное вмешательство могло заставить его изменить мнение. Прикрыв глаза, я застыла в неподвижности. Мы пока не обзавелись часами, и я не слышала, как тикают секунды, убегая в прошлое. Мое тело вело собственный отсчет с помощью биения сердца, пульсации крови, смены периодов сна и бодрствования. Если время вечно, то почему люди смертны? А может, мы обретаем бессмертие, лишь когда перестаём считать прожитое мгновение? Я трижды могла умереть. Когда потеряла фейт, когда едва не сгорела от лихорадки и когда меня подстрелили в сражении при Монмуте. Подумать только. Всего год назад. В памяти сохранились лишь обрывочные воспоминания о каждом из эпизодов. К смерти я относилась спокойно и не боялась её. Просто не хотела уходить в тот момент, когда другие во мне нуждались. Джейми оказывался на пороге смерти гораздо чаще, причём в более ужасных обстоятельствах. Думаю, его она тоже не страшила. Но чёрт подери, и у тебя есть люди, которым ты нужен. Окончательно разозлившись и на Фрэнка, и на Джейми, я встала и сунула книгу обратно за гроз бухи. Без часов было ясно, что приближается время ужина. котелке уже варилась похлебка из картофеля, лука и кукурузы. Маловато, конечно. Бекон. Да, бекон подойдет. Я выходила из коптильни с несколькими ломтиками бекона на тарелке, когда в голове всплыло еще одно воспоминание на тему, которую я твердо решила закрыть раз и навсегда. Бри рассказывала мне и Джейми о послании, оставленном ей Фрэнком. Это было очень тяжёлое письмо по многим причинам. Но сейчас мне вспомнился последний абзац. А ещё есть он. По словам твоей матери, Фрезер отправил её обратно ко мне, поскольку знал, что я смогу защитить её и тебя. Она думала, что он погиб сразу после их расставания, но он выжил. Я искал его и нашёл. И теперь, в свою очередь, отправляю тебя к нему. зная, как и он знал тогда, что этот человек будет защищать тебя даже ценой собственной жизни. Мне впервые пришло на ум, если Джейми прав, и Фрэнк действительно пытается что-то ему сказать, возможно, это не угроза, а предостережение».